Глава вторая. Ася закинула на плечо рюкзак, папа кинулся помочь, но она упрямо отстранилась. Мама стояла вся красная, у отца рубцом обозначилась морщина на лбу. Ася отвернулась. Она не хотела уезжать вот так со скандалом, но что поделать? Почему родители с ней как с маленькой, ведь она уже третий раз едет в экспедицию. считается позором, когда тебя провожают до поезда, потом ещё пихают пакеты с едой, просят не выходить на остановках, машут вслед тронувшемуся составу. Ужас. В этот раз она даже не сказала дома о собрании, которое проводили организаторы экспедиции перед отъездом. Сходила на него сама, всё записала. В кармане бумажка: поезд 239, отправление в 9:30. разрешила взрослым проводить только до выхода из метро. Не страшно, на вокзале на дорогу найдёт. Ничего, что отправление вечером, в её ни темнеет поздно. Она оглянулась, родители уезжали по эскалатору вниз. Стало немного грустно. Курский вокзал она знала хорошо. Подошла к электронному табло. Поезда были какие угодно, кроме номера 239. Внезапная догадка заставила её вздрогнуть. Ася кинулась к большому расписанию. Так и есть. Поезд 239 ушёл в половине 10 утра. Как же так? В прошлом и в позапрошлом году в Тамань отправлялись вечером, примерно в это время. Вот она и подумала. Слёзы подступили в горло. Ася опустилась на рюкзак, но тут же вскочила. Надо что-то делать, а не сидеть тут до ночи. В экспедицию она точно не попадает. Поезд в пути уже половину суток. Эх, родители, она убедила ни во что не вмешиваться, сказала, что всё у неё под контролем. И что теперь ехать домой? Представила, как мама скажет: "Ну вот, я так и знала". Самое ужасное, что родители завтра тоже уезжают в отпуск, и путёвки на них двоих уже давно куплены. И всё так удачно складывалось, а теперь что? Отменять всё из-за неё? Нет, домой точно нельзя, надо что-то решать. И тут Асе пришла в голову спасительная мысль. А не поехать ли на дачу к бабушке? Она туда в любом случае собиралась, только попозже, после экспедиции, на всю вторую половину лета. Бабушка поймёт, не будет её ругать. А ещё там Ларка, двоюродная сестра. Ларик точно обрадуется. Хотя Асе неприятно показывать себя неудачницей. Ну надо же перепутать время отправления поезда. Тогда надо же двигаться быстрее. Уже поздно, 10:00. Хорошо, что от Курского до Ярославского вокзала всего одна остановка на метро. Покупая билет на электричку, Ася с тревогой заметила, что в это время почти нет желающих ехать. С пригородным поездом тоже малолюдно и грязновато. Ближе к дверям расположилось несколько усталого вида мужчин, возможно, возвращающихся с работы. Средину вагона заняла пёстрая компания с панковскими причёсками. Они прекрасно вписывались в этот унылый вагон, делая его похожим на декорации спектакля. Ася с тревогой огляделась, ища, где было бы безопаснее сесть, и увидела в самом конце вагона семью. Муж и жена среднего возраста и пара мальчишек. младший из которых спал с открытым ртом, положив голову отцу на плечо. Она решила, что разумнее всего устроиться поблизости и опустила свои вещи на сиденье рядом. Все сорок минут дороги прошли спокойно, и ей так не хотелось снова надевать рюкзак и отправляться в темноту. На остановке вышла она одна и быстро-быстро, почти бегом, помчалась по мрачным пустынным улочкам, вглядываясь в кусты, скрывавшие заборы и прислушиваясь к тишине наступающей ночи. Расстояние от станции до дачи преодолело минут за пять, никого не встретив. Она дернула калитку, закрыта на засов изнутри. Вот интересно, от кого бабушка запирается? Тот, кому надо, найдет способ проникнуть во двор. Ася скинула рюкзак, перелезла через забор, потом открыла изнутри калитку и... и вернулась за брошенными вещами. Залаял соседский пёс, но она громко прошептала: "Тобик, это я". Тот сразу замолчал. Девочка подошла к дому. Теперь стало слышно, как кнопка нетерпеливо поскуливает за дверью. Умненькая у нас дворняжка, сразу узнала, подумала Ася и постучала. Ну вот, сейчас начнётся.